спросила Василиса в духе своего телохранителя. «Ну, ну!» Промямлил Птериков и безразличным голосом пояснил, глядя через окно куда-то за горизонт. «Этот прибор со стрелочками. Его зашкалила Они сначала обрадовались, но потом случилось короткое замыкание. Не по моей вине, прошу заметить. Прибор сгорел, но заодно занялись занавески. Потом еще старшая медсестра сломала пару ребер,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 У неё отвалились задние колёса. «Ага! И теперь ты ждёшь, когда машину починят?» «Нет, они вызвали собственный транспорт, со специальной изоляцией и всё такое». «Юра, а ты не боишься ехать?» Птериков безразлично пожал плечами. «Впрочем, что это я?» — подумала Василиса. «Это не он должен бояться, а те специалисты, которые рискнут остаться с ним один на один в лаборатории».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 — горделиво ответствовал Птыриков. — Они за меня боятся. О, глянь, как стараются. По мнению Василисы, они боялись вовсе не за Птырикова, а за себя. — Что ж, Юра, счастливого тебе пути. — А тебе счастливо оставаться. Подталкиваемый спину шестами, подобно тигру, загоняемому в клетку, Птыриков прошествовал к автомобилю, стоявшему неподалеку от входа. Окна его были затемнены и зарешетчены.